Антон Чехов «Грешник из Толеда» Перевод с испанского Читает Юрий Соловьев Кто укажет место, в котором находится теперь мои и имущества Марии Смоланса и те, кто доставит ее в заседании с миром живой, мертвый, тот получит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 От отца получила она в наследство гальскую беспечность и ту безграничную веселость, которая так привлекательна в французенках. От матери же чисто испанское тело. Прекрасное, вечно веселое, умное, посвятившее свою жизнь веселому испанскому ничего деланию и искусству. Она до 20 лет не проронила ни одной слезы. Она была счастлива, как ребенок. В тот день Когда ей исполнилось ровно двадцать лет, она выходила замуж за известного всей Барселоне моряка-спаланца, очень красивого и, как говорили, ученейшего испанца. Выходила она замуж по любви. Муж поклялся ей, что убьет себя, если она не будет с ним счастлива. Он любил ее без памяти. На второй день свадьбы участь ее была решена.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 Солнце уже успело зайти, зашла луна и бросала свои холодные лучи на прекрасное лицо Марии. Недаром поэты, воспевая женщин, упоминают о луне. При луне женщина во сто крат прекраснее. Прекрасные черные волосы Марии благодаря быстрой походке рассыпались по плечам и по глубоко дышавшей дымавшейся груди. Поддерживая на шее косынку, она обнажила руки до локтей. — Клянусь кровью святого Януария, что ты ведьма! — сказал вдруг ни с того ни с сего молодой монах. — Если бы ты не был монахом, то я подумала бы, что ты пьян, — сказала она.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 Через три дня после встречи с Августином с паланца явился человек в черном, с опухшим бритым лицом по всем признакам судья. Этот человек приказал с идти немедленно к епископу. — Твоя жена — ведьма! — объявил епископ с паланца. С паланца побледнел. — Поблагодари Бога!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 Теперь вся Барселона убеждена в том, что его жена ведьма вся. Нет ничего легче, как убедить в какой-нибудь небывальщик глупого человека, а испанцы все глупы. «Нет народа глупее испанцев!» — сказал когда-то с его умирающий отец-лекарь. «Презирай испанцев и не верь в то, во что верят они».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 И не убежала. Она только заплакала и стала молиться Богу. «Послушай», — сказал споланца плачущей жене, «мой покойный отец говорил мне, что скоро настанет время, когда будут смеяться над теми, которые верят в существование ведьм. Мой отец был безбожник, но всегда говорил правду.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 соврал спалац. Я ожидал, предвидел это, но ничего, мы найдем ее. Великий дар у Августина. О, чудный дар. Иди с миром и другой раз не женись на ведьмах. Мария долго присидела в корабле. Спаланца посещал ее каждую ночь и приносил ей все необходимое. Просидела она месяц, другой, присидела третий, но не наступала желаемая время. Прав был отец Спаланца, но месяцев мало для предрассудков. Они живучи, как рыбы, и им нужны целые столетия. Мария привыкла к своему новому житию бытию и уже начала посмеиваться над монахами, которых называла воронами. Она прожила бы еще долгие и, пожалуй, плыла бы вместе с подчиненным кораблем, как говорил Христофор, в далекие страны, подальше от глупой Испании, если бы не случилось одного страшного, непоправимого. Несчастье. Объявление епископа, ходившее по рукам барселонцев, и наклеено на всех площадях и рынках, попало в руки Спаланца. Спаланца прочел это объявление и задумался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 С под руководством отца тоже занимался магией. Он скрывал внутренности животных и собирал необыкновенные травы. Однажды он толок что-то в железной ступе, и из ступы со страшным треском вышел нечистый дух в виде синеватого пламени. Жизнь в Толедо состояла сплошную из подобных грехов.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 Ее мужем я я бы выдал ее, подумал он, прочитав объявление епископа. Мысль, что ему стоит только сказать одно слово, чтобы получить отпущение, застряла в его голове и не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Он любил свою жену, сильно любил Не будь этой любви, этой слабости, которую так презирают монахи и даже толецкие доктора Пожалуй, можно было бы Он показал объявление брату Христофору А я выдал бы ее — сказал брат, — если бы она была ведьма и не была бы такой красивой. Отпущение — вещь хорошая. А, впрочем, мы не будем в убытке, если подождем смерти Марии и выдадим ее тем воронам мертвую. Пусть сожгут мертвую, мертвым не больно. Она умрет, когда мы будем стары, а в старость то нам и понадобится отпущение. Сказавший это, Христофор захохотал и ударил брата по плечу. Я могу умереть раньше ее, заметил Спаланца. Но, клянусь Богом, я выдал бы ее, если бы не был ее мужем. Через неделю после этой беседы Спаланца ходил по палубе корабля и бормотал. О, если бы она была мертвой, а живую я ее не выдам, нет, но я выдал бы ее мертвой, я обманул бы тех старых проклятых ворон и получил бы от них отпущение. И глупый Спаланца отравил свою бедную жену. Марии был отнесен с паланса в заседание судей и предан сожжению. Спаланса получил отпущение талецких грехов. Его простили за то, что он учился лечить людей и занимался наукой, которая впоследствии стала называться химией. Епископ похвалил его, и подарил ему книгу собственного сочинения. В этой книге ученый-епископ писал, что бесы чаще всего вселяются в женщин с черными волосами, потому что черные волосы имеют цвет беса.